Глава девятая. Макс, Илиас, Люцифер. Лика не находила себе места. Ходила из угла в угол. Что там с Максом? Как демон может погибнуть из-за серебряной воды? Что это за вода такая? Макс, я не хочу такого. Вышла из зала. Черти, стоящие у дверей, поклонились. Госпожа, вас проводить? Нет, хочу прогуляться и побыть наедине с собой. В замке владыки может быть опасность. Она удивленно изогнула бровь. «Какая? Грешники за окнами, тени в углах. Если будут доставать вас, бегите к Марину, он защитит». Лика кивнула, пошла по длинному коридору, виляющему как змея, вышла на центральную лестницу и поднялась на самую высоту. Тишина, никого, никаких чертей или грешников, бьющихся в окна. «Где же эти зеркала, в которые он смотрит и видит, что его интересует?» Прошлась по темному стеклянному полу, разглядывая двери. Все однотипные, темные и только одна отличалась от остальных. Она дотронулась указательным пальцем до узора в виде растения с колючками. Сзади что-то пролетело и обдало легким ветерком. Вздрогнула и оглянулась. В свете факелов на стене носились тени, попробовала открыть дверь, берясь за мельхиоровую массивную ручку. Тени засуетились и окружив, начали сильно мешать. «Отстаньте!» – смахнула она с лица самую надоедливую. Они схватили за волосы и рванули. «Ого! Вы и такое можете!» Перехватила одну и, сжав, смотря в искаженную злобой морду, усмехнулась. «Я демоница и не боюсь вас!» «А стоило бы!» – в коридоре раздался голос Марина, Лика попыталась рассмотреть его высокую фигуру в темном коридоре где ты он мгновенно оказался рядом и взял за локоть вам туда нельзя почему что за этой дверью пойдемте в сад здесь есть сад в аду тот кивнул В нем прекрасные черные цветы, вам понравится. Владыка очень любит их. Марин, пожалуйста, мне нужно видеть, где Макс и что с ним. Я не могу спокойно ждать Владыку. Демон опустил голову, буравя багровым взглядом. Его глаза горели адским огнем. Зачем? Вы любимая Владыки, и вас не должны интересовать другие демоны, чтобы там с ними не происходило. «Я не могу. Он мой бывший муж. Я любила его. Проведи к зеркалам Люцифера. Пожалуйста, помоги». «Нет». Он сжал ее руки и потащил обратно. Что произошло дальше, не поддавалось никакому объяснению. Она внезапно засветилась, как световая вспышка. Марина отбросила к стене. Он, изумившись, посмотрел на руки. Его глаза расширились. Ожоги? Это невозможно. Демоны не получают ожогов. Кто ты? Не знаю. Проведи меня к зеркалам. Девушка вся светилась. Марин решил подчиниться и открыл заветную дверь. Она прошла внутрь. Госпожа, лика остановилась, не оглядываясь. Владыка, похоже, любит вас. Дьявол не может любить. Это всего лишь похоть. Вы не правы. Он так не относился ни к одной демонице, как к вам. У вас полная свобода действий, и Владыка не насилует вас. Он наслаждается физической любовью с вами. Ты что, свечку держал? Марин, не понял ее иронии человеческого мира. Тени все видят и доложили мне. Как активировать эти зеркала? Никто, кроме Владыки, этого не может. Ладно, я сама попробую. Я могу остаться с вами. Если не будешь мешать, не буду. Я смогу защитить вас в случае опасности. Похоже, я могу сама себя защитить. Возможно, я пока не понимаю, откуда у вас такая сила, способная обжечь лучшего демона владыки. А ты лучший? Да, я сильнее любого демона, кроме владыки. Лика подошла к зеркалам. Обошла, потрогала, подула, подышала. Ничего. Задумалась. А ведь и правда, что это за сила у меня? Может как в кино попробовать? Поставила руки на одно из зеркал. Покажи Макса. Поначалу ничего не происходило. Марин молча наблюдал. Из ладони девушки продолжала идти искрящаяся энергия. Минута, две, три. Она закрыла глаза, представляя, как эта сила активирует зеркало. И вскоре получилось. Оно затуманилось. Лика убрала руки. «Покажи Макса», повторила и сощурилась. Люцифер, наблюдая, как черти вытягивают новые души из топки, увидел всех пустынных садистов. Этих в пещеру пыток. Пусть черти-палачи издеваются над ними, пока снова сюда не приду. А дальше подумаю, может на корм дарингом пойдут. Тут ему внезапно стало как-то не по себе. В сознании закружились его зеркала. «Что это?» – дотронулся до висков. В голове гудело. Он бросился к ладье и скомандовал дарингом. «В замок, скорее!» Звери понеслись. Черти, находящиеся в низине, провожали владыку напряженными взглядами. Что-то произошло странное. Да, владыка никогда не был в таком состоянии. Как будто ему стало плохо. Это же невозможно. Плохо в аду только грешным человеческим душам. Перешептывались черти, подсознательно пригибаясь, по-прежнему боясь за рога. Вдруг кто-то доложил владыке об их разговорах. Макс привел детей в город. Что им руководило, он и сам не мог объяснить. Возможно, подсознательное желание заиметь с ликой ребенка. Но, увы, она на это не была способна, а чужого он брать не хотел. Люди в панике бросились к ним, многие среди них оказались несчастными родителями, и когда увидели своих малышей, слезы брызнули из глаз. Остальные дети побежали по домам, выкрикивая по наивной простоте, что их спас демон. Горожане быстро собрались вокруг красивого чужака. Макс только хотел уйти, как вдруг ему преградила путь толпа, вооруженная палками и всякими подручными средствами. Демон раздалось ненавистное. «Гоните его к цистерне!» Крики «Смерть демону!» Ненависть сквозила в каждом взгляде. Макс ощутил это всей кожей. «Вы обезумели, уймитесь, я никого не трону!» Вперед вышли суровые старики, по виду священники. Хотя здесь православной веры и быть не могло. Макс опешил. «Вы что, я же спас ваших детей, и мы убили всех бандитов! Ты демон, и ничем не лучше пустынников!» Один из них поднял руку с большим серебряным крестом. Макс еще не знал, что крест ему не может причинить особого вреда, кроме легкого ожога, и невольно отшатнулся. «Вы православные священники?» «Здесь его глаза расширились». «А что тебя так удивляет, поганый демон?» «Мы приехали в эти края много лет назад». Люди, как стадо, внимали словам своих вожаков, священников, и начали угрожать демону. Тот, осознав, что добром не получится, обратился в демоническую суть. Начался переполох. Макс успел нескольких отбросить, все же пытаясь не убивать. Однако это не помогло. Люди наваливались всем скопом. Он не хотел их бессмысленных смертей, что сыграло с ним злую шутку. Ликов видела все в зеркале. Люцифер несся в замок. Илиас также, сам не понимая, что им руководит, прилетел сюда и уже бегал по замку владыки в поисках Лики. Марин чувствовал его присутствие и знал, что ни один демон, даже такой древний, как бывший инкуб, не имеет права находиться здесь, но не хотел оставлять женщину владыки наедине со зловещими адскими зеркалами. «Мне попадет, но оставить ее еще хуже, чем владыка увидит в его замке Илиаса». Он оправдывал себя правильными действиями и внутренне раздваивался. Сознание бегало там, где носился бывший инкуб, а здравый смысл удерживал на месте рядом с ней. Макса уже оттеснили к деревянному столбу с огромной цистерной в виде бочки, смотрящей в небо. «Придите в себя, я вам не враг!» Пытался докричаться до их сознаний, однако чувство тупой стадности никто не отменял. Эти священники имели тут огромный психологический вес для всех. Демон значит убить, чтобы он не сделал хорошего или плохого. Однажды, много лет назад, люди видели настоящих демонов. И то, как священная вода убила их. Туда его и гнали. Лика сжала зеркальную раму. Куда его гонят? К цистерне. Зачем? Эта вода способна убить демона. Его душа вернется в ад? Нет, это полный конец. Это невозможно. Макс, не хочу. Макс. Максик, Марин, напрягся, внимательно наблюдая, как она мечется. Люцифер уже внесся в замок, почувствовав и присутствие Илиаса, и услышав ее мысли. Что здесь происходит? Проорал Марин, где ты? Демон вздрогнул, услышав громовой голос Владыки. Госпожа, мне надо идти к Владыке. Лика отрешенно кивнула. Только не делайте глупостей. Каких? Он понял, что ляпнул лишнее, и ушел. Она начала судорожно соображать. Люцифер же как-то спас меня. Что он сделал? Ликов, вспоминай, осколки, зеркальные осколки!» Он разбил зеркало. Оглянулась в поисках какого-то тяжелого предмета. Трость дьявола всегда находилась здесь. Девушка заметила ее в одного из зеркал, схватила и размахнулась. Тут вбежали Люцифер, Илиас и Марин. «Лика!» — вскрикнули одновременно. «Нет!» — произнес дьявол. «Не делай этого! Зеркало убьет тебя! Ты же не погиб от осколков!» Они стояли у двери и пытались осторожно подойти. «Я дьявол, и зеркала мои! Ты же бывший человек! Твоя душа не выдержит! Не подходите! Там Макс погибнет! Это его судьба!» Нет, и она разбила зеркало, где юного инкуба уже совсем придвинули под столб с цистерной. Рты присутствующих в комнате раскрылись в немом отчаянии. Зеркальные осколки впивались в девушку, оставляя вокруг капли крови. Демоны бросились к ней. Люди в пустыне перерезали канаты, держащие цистерну, и она перевернулась. Вода выплеснулась на Макса. Он не мог защититься и по инерции пригнулся. Зеркальные осколки создали стену вокруг Лики и выбросили ее в мир людей к бывшему мужу. «Лика!» — прокричали демоны, — не в силах пройти сквозь стену из осколков адского зеркала. Другие зеркала загудели и неожиданно отразили то, что происходило там, где юный инкуб приготовился к последней смерти души. Люцифер напряженно уставился в целые зеркала. Марин отошел, понимая, что сейчас не до него, Илиас же смотрел в зеркало. «Владыка, сделайте что-нибудь, спасите ее!» Дьявол вытянул руку к живой стене из осколков и тут же одернул от удара. Вода летела на Макса и тут он ощутил тепло и такую защищенность, как в детстве, когда мама обнимала перед сном. Вода не коснулась его, однако чувствовалась, как стекает с какого-то огромного защитного зонта, которым как-то накрыло. «Ангел! Это же ангел! Знамение Божье!» Заголосила толпа. Макс, не понимая, что произошло, поднял голову и опешил. Шок пробежал от затылка до копчика. Над ним была Лика, это она укрыла его. Она, крылья, огромные плотные крылья, белоснежные до боли в глазах. Лика, едва пошевелились его губы, люди упали на колени, священники вообще потеряли дар речи. Бывшая жена наклонилась сильнее и, взяв его на руки, взлетела, делая глубокие взмахи крыльями. Он не мог выдавить ни слова, смотря как светится ее кожа в тон крыльям. Прости, единственное, что смог прошептать и начал меняться сначала в идеальную и ипостась красоты инкуба, а через миг приобрел свою былую внешность, каким и был до смерти. Ангел отнесла его в их бывший город, родной дом, двор и опустила на землю у крыльца. Он встал и огляделся. Наш мир, дом, что это значит? Лика толком еще ничего не понимала, но однозначно знала, что ответить. И ее голос палился, как музыка. Ты совершил поступок, за который Бог снова тебя простил и вернул к жизни. Ты живой. Иди проживи эту жизнь достойно. Что, Лика? «А ты! Ты!» Слова застряли в горле, руки задрожали, сердце заколотилось, и он ощутил его действительно живым. Дотронулся до груди, глаза увлажнились, упал на колени и схватился за голову. «Я не хочу жить без тебя! Лика, прости! Господи, за что? Верни мне ее!» Однако прекрасный ангел уже растворился в небе, оставив искорящийся легкий туман и нежный смех, похожий на звук колокольчиков.